Когда стало смеркаться, Ада положила книгу на колени. Она сидела, изучая небо. Что-то в этом сумраке и запахе вечера навеяло воспоминания о празднике, на котором она присутствовала во время своей последней поездки в Чарльстон. незадолго до Самтера. И она подробно рассказала о нем Руби. Примечание редакции Со сражения у форта Самтер в гаване Чарльстона 12 апреля 1862 года началась война между буржуазными штатами севера и рабовладельческими штатами юга. Конец примечания. Прием проходил в доме ее кузины. Великолепным и пышным, стоявшим на широком берегу реки Уонда. И продолжался три дня. Все это время они спали, только от рассвета до полудня, ели только устрицы и пирожные, пили только шампанское. Каждый вечер были танцы, а после они до поздней ночи плавали на лодках по тихой реке под полной луной. Это было странное время военной лихорадки, и даже те молодые люди, которые раньше считались глупыми и непривлекательными, вдруг приобрели орел обаяния блистающий вокруг них, так как они предполагали, что очень скоро многие из них умрут. В течение этих коротких дней и ночей любой мужчина, если хотел, мог стать чьим-то возлюбленным. В последний вечер праздника Ада надела платье из розовато-лилового шелка, отделанное кружевом в тон. Оно было отрезное по талии, что подчеркивало ее стройность. Монро купил весь отрез ткани, поэтому никто не мог сшить себе платье такого же цвета. Он заметил, что этот цвет прекрасно подходит к ее волосам и сообщает ей ауру тайны, в отличие от более распространенных розового, бледно-голубого и желтого. В этот вечер один житель Саванны, фронтоватый, но довольно глупый, Второй сын богатого торговца Индиго ухаживал за Адой так настойчиво, что она в конце концов согласилась покататься с ним на лодке, хотя то немногое, что она знала о нем, склоняло ее к мнению, что он всего лишь тщеславный дурак. Его звали бланд Он вывел лодку на середину реки и пустил ее по течению. Они сидели лицом друг к другу, подол платья у Ады был плотно обмотан вокруг ног, чтобы не запачкать кайму смолой, которой было смазано дно лодки. Они оба молчали. бланд время от времени погружал весла в воду, а потом поднимал их, давая воде стечь. Казалось, у него было что-то на уме, что было созвучно плеску падающей с весел воды, так как он продолжал свое занятие, пока Ада не попросила его прекратить бланд достал пару бокалов и початую бутылку шампанского, все еще не нагревшегося в духоте вечера. Он предложил Аде бокал, но она отказалась, и он в одиночку прикончил бутылку, которую потом выбросил в реку. Вода была такой спокойной, что круги от всплеска расходились все дальше и дальше, пока не удалились настолько, что их стало не видно. Музыка из дома разносилась по реке, но слишком слабо, и можно было лишь угадать, что играют вальс. В темноте низкие берега оказались невероятно далекими. Обычные очертания ландшафта изменились до неузнаваемости, очистившись от деталей и приобретя простые геометрические формы, круги и линии. Полная луна стояла прямо над головой, Ее очертания смягчались сыростью, разлитой в воздухе. Небо отсвечивалось серебром слишком ярким, чтобы можно было увидеть звезды. Широкая река тоже была серебряной, хотя солнце закатилось несколько часов назад. Единственным, что разделяло реку и небо, была линия темных деревьев у горизонта. Блант, наконец, заговорил. Он говорил все время о себе. Недавно он закончил университет в Колумбии и сейчас приступил к изучению семейного бизнеса в Чарльстоне. Но он, конечно, немедленно запишется добровольцем, как только начнется война, которая, как все ожидают, не за горами. Он говорил с бравадой о том, что они разобьют любого врага, который покусится на независимость Южных Штатов. Ада слышала такого рода высказывания от многих и не раз, и уже устала от них. Однако, продолжая этот разговор, бланд по-видимому, чувствовал, как и ада, что все эти речи о войне звучат неубедительно, так как замялся и вскоре замолчал. Он сидел, уставившись в черное дно лодки, так что аде видна была только его макушка. Затем, под влиянием выпитого и этой удивительной ночи, бланд признался, что он страшится войны которой ему наверное не избежать он не был уверен удастся ли ему найти способ освободиться от призыва не подорвав своей репутации и он не видит никакой возможности избежать армии не оказавшись опозоренным более того его постоянно мучают сны об ужасной смерти которая является ему во всех видах он знает что однажды она явится в одном из этих видов и потребует его к себе Он говорил, глядя вниз, как будто обращался к носкам своих ботинок. Но когда он поднял бледное лицо, то в лунном свете Ада заметила блестящие дорожки слез, стекавших по его щекам. Она поняла с неожиданным приливом нежности, что Блант не воин, что у него сердце лавочника. Она потянулась вперед и коснулась его руки, которая лежала у него на колене. Она знала, что правильнее было бы сказать, что долг и честь требуют храбрости, чтобы защищать Родину. Женщины произносили такие фразы в течение всего праздника, но Ада почувствовала, что горло у нее сжимается и не дает произнести эти слова. Вместо них она могла бы использовать более простые, сказав ему только «не беспокойся» или «будь храбрым». Но любая такая утешительная фраза казалась ей в этот момент невыразимо фальшивой. Так что она ничего не сказала и только продолжала поглаживать его руку. Она надеялась, что бланд не подумает, что проявление ее доброты нечто большее, чем это было на самом деле, поскольку первым ее импульсом, когда мужчины пытались потревожить ее, было желание встать и уйти а эта маленькая лодка оставляла мало пространства для отступления. Однако, когда они плыли по реке, она с облегчением увидела, что бланд был слишком подавлен страхом за свое будущее, чтобы думать об ухаживании. Так они сидели некоторое время, пока быстрое в этом месте течение само не понесло их к берегу. Лодку тащило прямо к краю излучины. Они могли ткнуться носом в песчаный берег, который в лунном свете блестел длинной бледной полосой. Блант пришел в себя, взялся за весла и вернул лодку вверх по течению к причалу. Он проводил ее до веранды дома, ярко освещенного изнутри керосиновыми лампами. Силуэты танцующих проплывали мимо желтых окон, и теперь музыка... Доносилось достаточно отчетливо, чтобы определить, что играют. Сначала вальс Гангала, потом Штрауса. Блант остановился у дверей. Он коснулся кончиками пальцев подбородка Ады, приподнял ее лицо и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Это был всего лишь быстрый братский поцелуй. Затем он ушел. Ада сейчас вспомнила, что, проходя через дом, чтобы подняться на второй этаж в свою комнату, она случайно увидела в зеркале спину какой-то женщины. Она остановилась и посмотрела внимательнее. Платье на этой женщине было цвета, который называют пепел роз, и Ада стояла не в силах двинуться дальше от острого приступа зависти к этому платью прекрасным очертанием спины этой женщины, к ее густым темным волосам и той уверенности, которая, как ей казалось, чувствовалась в ее осанке. Затем Ада шагнула вперед, и другая женщина сделала то же самое. И Ада поняла, что она восхищается сама собой, что зеркало поймало отражение от противоположного зеркала, висевшего на стене, позади нее. Свет ламп. И тон этих зеркал. Сговорились, чтобы изменить цвет, выбелив лилово-розовый до пепельно-розового. Она поднялась наверх, прошла в свою комнату и приготовила постель. Но спала плохо той ночью, так как музыка не умолкала до рассвета. Лежа без сна ада думала какое-то странное чувство, когда завидуешь своему отражению. На следующий день, когда гости рассаживались по экипажам, чтобы вернуться в город, ада неожиданно встретила Бланта на ступеньках крыльца. Он не мог смотреть ей в глаза и говорил с нею, отводя взгляд. Так был смущен тем, что произошло накануне вечером. Ада подумала, что ему делает честь, то, что он не просил держать в тайне их разговор в лодке. Она никогда не видела его с тех пор, но из письма от кузины Люси. Узнала, что Блант умер в гетесберге От выстрела в лицо при отступлении от кладбищенского хребта, согласно рапорту. Он шел навстречу федералам, не желая, чтобы его застрелили в спину. Попытка Бланта умереть с честью не произвела на Рубе особого впечатления. Она только выразила удивление, насколько бесполезна проходит жизнь некоторых людей, если они пренебрегают сном чтобы кататься на лодке ради одного лишь удовольствия. — Ты совсем не поняла, о чем я рассказывала, — заметила Ада. Они посидели еще недолго, наблюдая, как угасает свет, и деревья на горных грядах растворяются в темноте. Затем Руби поднялась и сказала, — пора браться за работу. Это был ее обычный способ прощаться на ночь. Она прошла за дом, чтобы последний раз взглянуть на животных, проверить, закрыты ли двери в надворных постройках, засыпать огонь в кухонной печи. Тем временем Ада все сидела на прежнем месте, с книгой на коленях, глядя через двор на конюшню, на дальние поля у лесных склонов и вверх на темнеющее небо, цвет которого отдаленно напомнил ей небо над Чарльстоном. Все вокруг притихло, она полностью погрузилась в свои мысли, вспомнив, как однажды вечером они с Монро сидели точно так же после прогулки по лощине. Этот, теперь такой привычный пейзаж, им обоим тогда казался странным. В этой горной местности рано темнело, и все стремилось вверх, в отличие от Чарльстона. Монро заметил, что, как и все в природе, Этот великолепный пейзаж — просто подобие какого-то иного мира, какой-то более насыщенной и значительной жизни, к которой мы стремимся в течение всей нашей юности. И Ада с ним согласилась. Но сейчас, глядя на раскинувшуюся перед ней панораму, Ада склонялась к тому мнению, что все это не подобие, а сама жизнь. Эта точка зрения по большей части противоречила суждению Монро. Тем не менее, Ада не исключала, что у нее есть собственное понимание, что такое бурная юность, хотя она и не могла точно сказать, какое. Руби пересекла двор и остановилась у ворот со словами «Корову нужно загнать». Затем, не прощаясь, вышла на дорогу и зашагала к своей хижине. Ада спустилась с крыльца и направилась за конюшню на выгон. Солнце медленно опускалось за хребет, свет быстро угасал. Горы стояли в сумерках серые, бледные и нереальные, как след дыхания на стекле. Эта местность, казалось, была полна великой силы одиночества. Сторожилы рассказывали, что даже медведи нападают в горах на одинокого путника в это время дня чаще, чем в полной темноте или при свете луны, так как в полумраке, Угроза темноты заставляет человека чувствовать себя более сильным. Ада чувствовала эту силу с самого начала, и это ей не нравилось. Она вспомнила, как Монро пытался доказать, что это чувство одиночества не зависит от местности, как она считает. Нет ничего уникального ни в ней самой, ни в этой местности. Это свойственно жизни вообще. Только люди с совсем простым и очень неповоротливым умом не чувствует одиночества, как те редкие натуры, которые невосприимчивы к жаре и холоду. Как и для всего прочего, у Монро было свое объяснение и для этого явления. Он сказал, что в душе люди чувствуют, что когда-то давно Бог был с ними повсюду и все время. Чувство одиночества — это то, что заполняет вакуум, когда он отступает все дальше и дальше. Похолодало. Уже выпала роса, и Ада намочила подол платья, когда добралась до Уолды, которая лежала в высокой траве, росшей вдоль нижней изгороди. Корова, упитанная и крепкая, поднялась на ноги и направилась к воротам. Ада шагнула в прямоугольник, примятой у Олды травы. Она ощутила тепло коровы, поднимающейся от земли возле ее ног, и ей захотелось лечь там и отдохнуть. Ада вдруг почувствовала необъяснимую усталость, словно накопившуюся за месяц работы. Вместо этого она наклонилась, разгребла траву и прижала руки к земле, которая все еще была теплой, словно живая, от дневного тепла и тела коровы. В лесу за ручьем заухала сова. Ада подсчитала пятитактный ритм, пытаясь угадать поэтический размер. Длинный, Два коротких, два длинных. «Птица мертвых!» — говорят люди о сове. Хотя Ада не понимала, почему. Крик был такой мягкий и приятный в этом синевато-сером сумраке, словно голубиное курлыканье, только более содержательный. Олда нетерпеливо мычала у ворот, требуя, как и многие в этой лощине, от Ады того, что она только училась делать так что она оторвала руки от земли и встала.